Еще немного поупражнявшись в матершине, я выпрыгнул из кузова и через окно выловил из кабины М4. Негр продолжал копошиться в кустах, видимо, запутавшись в них и не в силах подняться. А я понял, что если не разберусь с ним, то он меня с ума сведет своими блужданиями вокруг. Кому охота осознавать, что в любую секунду со спины к нему может подойти мертвая, человекоедящая тварь? Нет, с этим надо заканчивать». Карабин я схватил, чтобы метко пальнуть издалека, но теперь пришлось идти к зомби самому, потому что мне были видны лишь колышущиеся кусты. Ни с одной мертвой тварью еще не было столько возни. Не выдержав, я перешел на бег, свернул на дорожку, ведущую к подъезду какого-то дома с большими окнами, посмотрел через живую изгородь. Мертвяк зацепился шнурками кроссовок за жесткие, коротко обрезанные ветви кустарника и падал каждый раз, когда пытался подняться. Еще раз от всей души обматерив его... Я вскинул карабин, прицелился и выстрелил ему в верхушку черепа. Одинокая гильза упала на дорожку, а зомби затих, словно его выключили. Вот пусть тут и лежит. Едят их, не едят, а делать мне больше нечего, как о трупах заботиться. Боковым зрением я вроде как уловил какое-то движение за окном в доме, но когда повернулся, то ничего не обнаружил. Привиделось? Нет, отказать, точно видел, что-то шевельнулось. Ну и что, собственно говоря... Пусть кто хочет, тот там и шевелится. Его дом и полное право на любые шевеления внутри онова. На меня никто не кинулся и через стекло не выстрелил. Какое мое в таком случае дело? Кстати, на этом заднем дворе бассейн есть, полный. Вот сюда с канистрой и приду. Добрался до пикапа, полез в кузов, вытащил канистру кое-как, откинул лейку. Начал переливать бензин в бак пикапа. А куда его еще девать? Послышался какой-то звук, вроде дверь в доме открылась. Я покрутил головой, но ничего интересного не обнаружил. Где-то далеко шла частая стрельба, во многих местах над городом поднимались столбы дыма. Что-то горело, и это никто не тушил. Время от времени слышались звуки моторов одиноких машин, проносившихся по четвертой, которая была совсем рядом. Ладно, не до этого. Место здесь просматриваемое, так что мертвяков я не боюсь, кроме развеживчиков». Успею или в машине укрыться, или за ней. Кстати, надо бы ее передвинуть поближе к дому с бассейном, нечего пешком бегать и бросать ее без присмотра. Сел за руль, завел. Черт с ним, что воды нет. За 50 метров с ней ничего не случится. Тронулся с места, даже не опуская капота и выглядывая через боковое окно, подъехал к тому месту, где лежал мертвый баскетболист. Остановился. Ладно, бассейн, никуда не делся, надо воды набрать». Сгреб канистру, нашел проход в живой изгороде прямо под стеной дома, заглянул за угол осторожно. На всякий случай. Просто отвыкаю, не глядя за углы поворачивать. Ничего. Небольшой задний двор с газоном, бассейн неправильной формы, гриль и летний столик со стульями. Над ними полосатый тент. Мертвецов и злодеев не видно. Вру. Вовсе даже видно. Прямо на соседнем участке один стоит. В прошлом благообразный джентльмен с благородными сединами. Сейчас безмозглая голодная тварь с обвисшим лицом и полуоткрытым ртом. Топчется, не знает, как через кусты перебраться. А, -а, а да он еще и не один. Прямо на этом участке, куда я пришел, обнаружилась худая тетка с лошадиным лицом, одетая в какое-то нелепое веселое платьице. Худые дряблые ляжки и при жизни наверняка отвратные были покрыты пятнами тления. Кто-то пытался раскроить ей череп, но промахнулся. И то, чем били, лопата, скорее всего, прошло по лицу вскользь, выбив один глаз и раскроив лицо на две половины. И перекусить где-то успела. Все вокруг рта вымазано запекшейся кровью. Это не с нее натекло. Я выронил канистру на траву, прицелился, выстрелил дважды одиночными. Тетка свалилась прямо на гриль, с грохотом сбив с него решетку. Затем расстрелял джентльмена за изгородью. Он упал лицом вперед, с треском придавив кусты. Так... С этими разобрались, теперь за водой. А хватит ли мне этой воды до места доехать? Сколько я проехал на том, что у меня было? В системе литров 5 если не больше, а проехал километров 30. До места мне еще столько же пилить, это в лучшем случае. А может и в объезд придется, тогда вообще удваивать надо. Три галлона, это примерно 11,5 с литров. Должно хватить, но впритык, если по уму, то надо бы еще емкостью запастись. Я задумчиво посмотрел на убитых, интересно. А они где жили? Там ведь наверняка хотя бы пластиковые бутылки остались. И в халат-гильниках большие бутыли с водой у всех стоят, как раз по 5 литров. Ладно, начнем с того, что есть. Налью воды под крышку в радиатор и через расширительный бачок до пробки. Потом снова долью до верха, вот и получится, три заправки радиатора. И тогда наличие других емкостей не так уж критично, разве что в целях перестраховки на случай, если сильнее потечет. Как-то неуютно мне к дому спиной поворачиваться. Все время есть ощущение, что кто-то следит за мной оттуда. Поэтому отошел к дальнему краю бассейна присел на колено. Левой рукой канистру в воду опустил, придерживая карабин правой. Гадство не тонет. Надо второй рукой помогать. Пришлось опустить руку в воду, да еще и согнувшись пополам. Тут и мертвяков не надо, одного пинка под зад достаточно, чтобы я в бассейн нырнул. Перчатка на пальцах промокла Пузыри воздуха вырвались из горловины канистры, но по поверхности воды начала быстро растекаться радужная пленка. От воды потянула бензином. Не знаю зачем, но я взболтал набравшуюся воду и вылил рядом в траву. Сполоснул вроде как, словно этому и без того пострадавшему мотору, не все равно. Вновь опустил емкость в воду, подождал, пока нальется почти до верха, но вовремя вспомнил, что все равно еще ходку делать. Обратно пошел сторожка. Карабин на натянутом ремне ствол вперед и влево. Готов палить во все, что шевельнется. Ну, шкуры чувствую, следит кто-то за мной. Если просто мирный житель, так что ныкается, я же не буду стрелять, кого попало. Хотя ему-то об этом откуда знать? Откуда, откуда? Вообще-то, я им переулочек зачистил, три мертвяка тут было. Так бы и бродили, если бы не я. Чисто Бэтмен. В машине дошел без приключений, привентил лейку, начал заливать воду в радиатор. Не торопясь с паузами, давая возможность выпустить воздушные пробки. Во время пауз выглядывал то с одного бока, то с другого, опасаясь, чтобы ко мне по мертвой зоне никто не подошел. Но никто не подходил. Залил радиатор, из которого закапало чаще, налил в расширительный бачок. В Аризоне воду в радиатор лить не страшно, не замерзнет. Другое дело, что вода нужна дистиллированная. Но ничего, мне бы до места доехать, а там хоть трава не расти, в лагере у меня фургон есть. Пошел на вторую ходку, уже не так нервно, но все же опасливо. Набрал воды опять, и когда направился к дому, чтобы возле стены протиснуться по цементной отмостке за живую изгородь, входная дверь распахнулась. Канистра с глухим стуком упала на бетон, а я сделал шаг назад и вскинул автомат. И онемел. Ожидал я чего угодно, но не такого. Прямо передо мной стояла высокая худенькая блондинка с голым загорелым животом и колечком в пупке. широких складками падающих на землю джинсах вязаны шапки на не слишком густых белых волосах которые при этом умудрялись отдельными прядями падать на глаза. В открытом вороте на худых ключицах лежит какой-то эзотерический символ на черном шнурке. Шея длинная, тонкая, как и все у нее. Лицо очень узкое, с маленьким ртом, курносое, довольно симпатичное, на котором из-за загара противоестественно ярко выделялись светло-голубые большие глаза под тонкими редкими бровями. Ну и пирсинг везде, где только можно. И на губе, и в носу, и в одной брови, и в ушах. «Здравствуйте», — сказала девушка с заметным, совсем не американским акцентом. «Я Хендрике. Можно звать Дрика. Я недавно приехала из Голландии, из Амстердама». В опущенной тонкой руке, перемотанной на запястье многочисленными ремешками и шнурочками, висел яркой расцветки рюкзак. Мало того, к нему был прикреплен деревянный этюдник и папка для листов. Сума ума сойти!» Она откинула падающие на глаза пряди очень узкой кистью с тонкими, скорее даже тощими пальцами, унизанными многочисленными мексиканскими серебряными кольцами. Уставилась своими светлыми глазами прямо в мои. Пыталась уставиться, потому что максимум, что она могла увидеть, это свое искаженное изображение в черных очках. «Привет!» — ответил я, опуская карабин. «Я Андрей. Андрей, если проще. Ты здесь живешь?» Я показал стволом винтовки на дом, из которого она вышла. «Три дня жила», — подняла она руку и показала три пальца. «Дом не мой, а подруги моей матери. Она тоже из Голландии, но переехала сюда. Я приехала к ней в гости четыре дня назад. На следующий день она уехала на машине в супермаркет и не вернулась. Я даже хотела улететь обратно, звонила в аэропорт, но рейсы отменили, такси тоже на вызов не приезжали. Я никого здесь не знаю, мне некуда идти, и я сидела дома. Вчера кончилась еда. Вокруг дома бродили мертвые, один черный, вон тот, несколько раз бился в окно, заметив меня». И я боялась, что он прорвется внутрь. «А еще живые люди на улице есть?» «Я никого не видела», — вздохнула она. «Я хотела убежать, слышала по телевидению, что где-то в городе есть военные. Но я не знаю адресов, и карты у меня нет, и вообще ничего здесь не знаю. Все же пошла, но вон там...» Она показала на второй дом от перекрестка. «Там стоял какой-то мертвый, он погнался за мной и был очень быстрым. Я еле убежала, заперлась в доме, и он долго стоял на дорожке, потом ушел. Вы мне поможете?» Так, вкратце, она изложила мне незамысловатую, но если вдуматься, очень трагическую историю. Ладно, я хоть год здесь прожил, все и вся, уже знаю, не пропаду. А вот этот ребенок приехала, а ее в первый день бросили одну, и все. Куда идти? Что делать? Помирать с голоду? Понятно, что это она за мной все время подглядывала, не решалась выйти. А как тут решишься? Молоденькая, довольно хорошенькая. Тем более, что местные красотой вообще не избалованы. Никого не знает, и что делать ей. Сутки поголодала, а потом решилась. Ни в чем не виню, все понимаю. Сидела бы и дальше, стало бы только хуже. Ладно, что с ней еще делать? Будем считать ее знаком судьбы. По крайней мере, она тоже приезжая и тоже хочет на тот континент. «Вы мне поможете?» Уже со страхом повторила она. Я спохватился, отвлекся от своих мыслей и кивнул. «Конечно, но есть вопросы, стрелять умеешь?» мотнула она головой так, что светлые волосы хлестнули ее по щекам. «Машину водить». «Ага». Теперь вертикальный кивок. Пряди попали в глаза. Как она к этому привыкла? С ума ведь сойти можно, если что-то в глаза лезет. «Уже лучше. Что еще умеешь?» «Рисовать. Я изучаю искусство». «Полезный навык. Ничего не скажешь». «Однако вызывает уважение, если она не черные квадраты рисует». «Совпадение или нет, но я тоже рисую и всегда рисовал, только вот в последние годы подзабросил к стыду своему. В бизнес ушел». «Голодная?» «Очень!» Опять вертикальный кивок, и я заранее прищурился, ожидая, когда волосы хлестнут ее по глазам. Так и получилось, но она и не поморщилась. «В общем, так решил я. Бросай рюкзачок в кабину и держись рядом со мной. Даже на шаг не отходи, понятно? Ты совсем стрелять не умеешь?» «Совсем не умею», — ответила Дрика. «Но умею держаться близко. Как близко? Сама поймешь, только на линии огня не оказывайся. Рюкзак в машину, короче, и пошли к бассейну». Она подбежала к Тойоте, распахнула дверь с выбитым стеклом и бросила свои вещи на заднее сиденье. А затем я ее тут же поиспользовал, обнаружив, как удобно иметь второго человека в команде. Она топила канистру в бассейне, наливая в нее воду, а я прикрывал ее с карабином. Тащил воду я сам, но пока устанавливал канистру в кабине, она оглядывалась вокруг. У меня появились еще одни глаза. 24 марта, воскресенье вечер. «Округ Юма, Аризона, США. Из-под колес пикапа летела клубами пыль, мы уже приближались к нашему лагерю. Доехали без происшествий, хоть и насмотрелись всякого. Доливал я радиатор дважды, второй раз сугубо из перестраховки, всего литра два воды удалось залить. Дрика легко и быстро вошла в роль наблюдателя, просто открывая дверь, поднимаясь на пороги и крутя головой во все стороны. И даже оправдала свое присутствие». Во время первой остановки вовремя обнаружила мертвую собаку, довольно резво бежавшую к нам. И я застрелил ее из ружья, мечо и его испытав до кучи. Еще я всю дорогу с сомнением поглядывал то на ее плечо, то на тонкие руки. Не под приклад оружия такая комплекция придумана. Господь таких девчонок для других целей проектировал. Каких? Да вот хотя бы с этюдником ходить. Или танцевать в авангардном балете. Не знаю, с чего это вдруг мысль об авангардном балете в голову пришла. Но точно не для войны. щедушная она не была, скорее просто очень тонкокостная и гибкой, И на мысли об амазонках она не наводила. Хорошая такая девочка с чистыми глазами и в смешной шапке, из хорошей семьи, выросшая в хорошем, правильном, политкорректном окружении. Училась искусству в хорошем университете, приехала сюда и писать красные скалы над желтыми песками. И тут на тебе. Но оставлять ее безоружной не годится. Потому как я понятия не имею, что с ней еще можно делать, кроме как оставить рядом с собой. Не ехать же искать обещанные спасательные центры. На базе морской пехоты вроде должен быть один, но что-то не очень вдохновляет меня эта идея. В общем, надо что-то придумать, но это уже когда доедем. Сяду разбирать трофеи и все пойму. Да и морду сперва починить надо бы, по крайней мере повязку сменить. Не допрыгаться бы до заражения, инфекция в раненой лице нет хуже гадости, можно и помереть. Завалить бы надо было урода жирного. Все равно только место на земле занимает. Сколько людей в аэропорту погибло, потому что он второй выход запер и сидел тряся в караулке. Правда, пришлось бы и Марка, а заодно и остальных, если бы они меня не... Ладно, хватит о грустном. «Слушай, Дрика!» — окрикнул ее я. «А почему ты решилась из дома выйти? Вид у меня не то чтобы на ангела похож». Я прикоснулся рукой к распухшей скуле с прилепленным тампоном. Отек получился серьезный, даже говорить было трудно, и болело все сильнее, наверное, адреналин из крови улетучивался. Вспомнила анекдот про равина посреди потопа, улыбнулась она. Честно, не вру, помните такой, когда равин сидит на крыше синагоги отказывается от лодки плота и спасательного круга, говоря, что его бог спасет. Это где голос с неба спросил, а кто тебе идиоту лодку, совсем прочим, присылал? Да, именно этот анекдот кивнула она. Вот и я подумала, вооруженный человек приехал прямо к дому, убил мертвецов и продолжает здесь стоять. Может, это и вправду тот шанс, и мне не надо быть таким раввином. А когда узнала, что ты не местный и вообще из Европы, решила, что так и есть, знак судьбы. А куда мы едем? Этим она меня тоже подкупила. Эдакой, не совсем разумной доверчивостью. Села в машину, поехала и только сейчас посреди пустыни спросила, куда ее везут. А с другой стороны, если сама попросила взять ее с собой. Если честно, то у меня тоже были некие мысли о выкрутасах судьбы. Юма, штат Резона, вообще не богаты иностранными посетителями. Если название города творчески перевести на русский, то Урюпинск получается. И еще менее вероятно было то, что из-за поломки я остановлюсь, возможно, у единственного дома, в котором сидит мой товарищ по несчастью. Подруга по несчастью, если точнее. Ну и как я теперь могу вести ее в спасательный лагерь? А трейлер у меня просторный, еды хватит на двоих на какое-то время. «А дальше?» «Что дальше?» «Будет вообще оно это самое дальше?» «Не те времена, чтобы так далеко загадывать. Дальше. Не смеши самого себя.» «На пустыню опускались сумерки, но я уже видел впереди скалы, за которыми скрывался наш лагерь. Пары зажигать неохота, вдруг кто смотрит со стороны. Только надо бы предупредить о нашем появлении, чтобы дежурный отпрыск поблито не пальнул в подозрительную машину. Мобильный-то хоть работает?» Мобильный работал, к счастью, но при этом я вспомнил, что не знаю номеров наших караульных. Хорошо, что на этот раз с ними Майк остался, ему и позвоню. Майк ответил сразу, сообщил, что как раз он сам на холме сидит и подозрительный пикап с выключенными фарами видит. В общем, опознание прошло нормально. А вообще, надо хотя бы фонариками пароль отзыв отработать. Я скосил глаза на Рику, когда завел пикап за Дюна, и она увидела наш лагерь. Но никакой отрицательной реакции не заметил, скорее заметное облегчение. Тойота встала, я выбрался из-за руля, и девушка вышла тоже. Все, кроме майка, помахавшего рукой сверху, где они, кстати, сделали даже небольшой навес для фишки, собрались вокруг меня. Первый вопрос, как и следовало ожидать, был про то, что у меня с лицом. Это верно, сейчас все раны, неизвестно как нанесенные, выглядят подозрительно. Подробностей посвящать всех не стал, ответил лишь. За рационы драка была. Схлопотал прикладом. Дальнейших вопросов не последовало. Дрику я представил как дочь друзей, случайно найденную в городе. Мы с ней заранее об этом договорились, чтобы лишних вопросов не было. Паблита мобилизовал своих мальчишек на разгрузку рационов, которых оказалось целых 63 коробки. Делить пока не стали, а быстро перебросили в кузов и судзу, который у нас работал теперь за склад. Там, с самого края, установили генератор, который Паблита и Джефф, судя по всему, притащили с нашего склада. «Ага, значит, уже и свет в трейлерах есть, провода разведены». Затем мне помогли вытащить мотоцикл из кузова. К счастью, он оказался цел. Попали в него всего раз, да и то не критично. Пуля пробила сиденье, оставив в нем рваную дыру, и улетела дальше. Еще покатаемся. Хотя дыра в седле мне тоже не понравилась. И я ее, равно как и Марка ее проделавшего, обложил в три этажа. Мне. Вроде и неплохо скатался, хоть и с неслабыми потерями в виде поврежденного, правда, на халяву доставшегося пикапа, зато с новыми знакомствами. Я посмотрел на новое знакомство, скромно стоящее рядом, и блаженно слушающее матершину на великом и могучем и спросил. «А почему ты улыбаешься? Ты хоть знаешь, что я сейчас говорил?» «Не знаю, но догадываюсь». Еще шире улыбалась она, и на щечках появились ямочки. Но я уже не верила, просидев дома три дня, что вообще живую человеческую речь услышу. Даже телевизор боялась включать. Думала, что мертвецы на звук уломятся А тут сразу столько людей, вообще не страшно. «Это хорошо, что не страшно», — согласился я. «Пойдем в фургон, устроим тебя на жизнь». Больших глаз она делать не стала, лишь молча подхватила свой рюкзак с этюдником из машины. Я сгреб в охапку все оружие и наткнулся на удивленный взгляд Джеффа. «Завидуешь?» — усмехнулся я. «Неплохо», — кивнул он. «Трофеи, как я понимаю». «Они самые». «Ты выходи потом поговорить», — он кивнул на столик под навесом, не расшифровывая того смысла, который вкладывал в слово «потом». «Выйду, мне перевязаться надо, да переодеться в крови все», — показал я на свою рубашку, которая сверху до низа почти промокла от крови. Джефф лишь кивнул, а мы с Дрикой зашли в трейлер. Включив свет, я лишь обвел рукой, показывая свои владения и вываливая попутно всю кучу оружия на обеденный стол. «Здорово!» — вновь улыбнулась она. «Когда я его выбирал», — сказал я, не уточняя, где и как я это делал, — «то не предполагал компании». «Здесь всего одна кровать, зато большая, и у меня несколько одеял, поэтому выбирай, какую сторону ты занимаешь. Спать на полу не буду и тебе не предлагаю». Реакция мне понравилась. Она явно поняла меня совершенно правильно, без всяких задних мыслей, поэтому она сказала по-голландски, обстоятельно объяснив. «Я лучше справа», — она показала, где, по ее мнению, правая сторона. «А то я ночью во сне к стенке перекатываюсь, у меня она справа». «А так на полу упадешь», — усмехнулся я. «Упаду и запомню, что туда не надо двигаться», — пожалуй, она узкими плечиками, а затем обличающим жестом показала мне на лицо. «Тебе с раной помочь?» «А ты умеешь?» — удивился я. «Немного», — кивнула девушка. «Тренировалась на курсах, хотела на каникулы в Судан поехать, в миссию ООН, но у меня ничего нет, а у тебя?» «Ну вот, а я думал, какая от нее может быть польза, кроме вождения? Даже если она умеет первую помощь, оказывать это уже неплохо». «А у меня есть», — сказал я и полез в шкаф, где теперь хранились купленная по случаю красная сумка с зеленым крестом. Комплект немедленного медицинского реагирования. Я в свое время подумывал заняться гонками по пустыне, вот и начал с самого актуального, ну и немножко переборщил. Не оценил по интернетовской картинке, что это за сумка, когда заказывал. И она оказалась хорошей рюкзак и была предназначена для оказания помощи полусотне раненых при стихийных бедствиях. Только швы накладывать нечем, не предусмотрено. «Я знаю», — серьезно кивнула она. «Но это и не обязательно, как мне кажется. Можно обойтись. Но точнее скажу, когда увижу рану. Где руки моют?» Труднее всего, как я и предполагал, оказалось оторвать тампон от раны. Отмачивали не меньше получаса. Даже рвануть было нельзя, так плотно и глубоко он прилип. Но справились. Хоть на последней стадии отдирания я опять поматерился от души. Хорошо, когда тебя не понимают. Когда Дрика взялась осматривать рану, вид у нее стал не то чтобы очень радостный. «Что там не так?» — спросил я. «Слишком воспалилась», — ответила она, беря в руку флакончик с антисептиком. «Как бы не было инфекции, потерпишь?» «Лей, не жалей!» — кивнул я. Она и вправду не пожалела едучей жидкости, щедро распыляя ее разбрызгивателем. от Отчего я раз двадцать помянул всех, кого привык поминать в таких ситуациях, потерял зрение от радужных кругов в глазах и вообще решил, что мне сделали инъекцию азотной кислоты в лицо? Затем она промокнула излишки марлевым тампоном, после чего сказала. «Рана глубокая до кости. Надо бы зашить, но нечем. Я попытаюсь стянуть пластырем края и посажу его на клей. Сверху налеплю тампон, а завтра с утра сделаю новую перевязку. Я немного волнуюсь из-за воспаления». «Я и сам волнуюсь. Боль дергающая и ноющая – самый верный признак нехорошего. Сделать что-то еще сегодня уже невозможно». Не ехать же в умирающем и раздираемом мертвяками с мародерами городе искать врача, если только завтра. Но коли случится заражение, если уже не случилось, то тогда жди беды. Надо будет размышлять над тем, как половчей себе пулю в башку пустить, чтобы никого не искусать. Я еще подумал и решил, что если начнется сепсис, то поеду искать Тиму с папой и завалю обоих. Это немного утешило, поэтому я начал думать конструктивно и решил заняться делом после того, как Дрика закончит перевязку.